глава двадцать первое место встречи ну что там простонал марк зажимая кровавую рану на животе убежала а то быстрее ветра ответил корсар старательно маскируя входа мину а вот это оставлю здесь думаешь за нами полезут а ты бы не полез мы им какой с горли ну сойдет корсар выпрямился оценил работу Затем обернулся к раненому. «Так, давай-ка посмотрим, что там у тебя». «Ничего хорошего». Марк убрал окровавленную руку и охнул. Снова брызнула струя крови. Люди бастиона редко умирают от кровотечений. Только в тех случаях, когда повреждения совсем печальные. И сейчас был похожий случай. Марк получил сразу две пули в живот. «Как думаешь, где мех?» Тихо спросил корсар. «Не знаю. Может, его еще считают за своего?» «Он же вроде шакал бывший. Раньше, нет?» «Да, что-то такое было. Хан еще злился по этому поводу. Но не думаю, что механик взял и передумал. А разве идентификатор не показывает, к какому клану принадлежит объект?» «Не всегда. Ну вот, они соизволили дойти до переговоров». Вдруг снаружи, пусть и приглушенно, раздался усиленной электроникой голос кого-то из шакалов. «Ренегаты! Вы окружены!» «Покиньте бункер с поднятыми руками и без оружия. В противном случае мы возьмем объект штурмом, и тогда в живых не оставим никого. У вас минута на размышление «О, как, минуту дали!» — сделал умное лицо Корсар. «Ну, сдаваться я не собираюсь. Думаю, ты тоже. Что делаем? Занимаем оборону и отбиваемся до последнего или идем туда?» Он указал на темный проход, частично заваленный, осыпавшейся штукатуркой, грязью и мусором. Это был какой-то подземный туннель, причем хорошо замаскированный. На него они наткнулись случайно, когда неожиданно подорвавшие пикап шакалы полезли в открытый советский бункер. Они сходу, не разбираясь, открыли хаотичный огонь, оттеснив обоих вглубь объекта. А ведь как все хорошо начиналось. Приехали, осмотрелись, отыскали вход, зачистили от мутантов. Бочку и механика оставили на охране пикапа, а сами полезли за оружием. Но затем все закрутилось. Лайбочки, шум и стрельба, мех куда-то пропал. И вот уже пикап Гоблина полыхает огнем, а Корсар и Марк спешно отступают глубь объекта, отстреливаясь из ручных пулеметов. Прилетевшая снаружи граната из РПГ-7 разворотила тонкую кирпичную стену, тем самым открыв скрытый проход. Кое-как отстрелявшись, раненый Марк и Корсар сунулись туда, успев выпустить наружу бочку. Идея предупредить Хана запиской оказалась удачной. А собака на редкость сообразительная и быстрая. «Идем вглубь», — простонал Марк. Только мне хорошо прилетело. и стану. Херню не неси, не станешь. Сейчас я тебя подлатаю чуть, а потом двинемся в путь. Корсар склонился над напарником. Собирался уже активировать свое исцеляющее умение, но ему не удалось. Видимо, снаружи у нагрянувших шакалов был глушитель. Он оперативно слил все очки Баста еще до того, как Корсар воспользовался своими способностями. Вот уроды, придется вручную. Он потянулся к рюкзаку за специальной аптечкой. «Времени мало. За минуту не успеешь», — выдохнул Марк. «Дай регенерона». Корсар сообразил, что пока он будет оказывать помощь, их просто накроет. «Держи». а черт, времени совсем нет». «Ладно, поднимайся». Он помог раненому встать. Все-таки две пули калибра 7,62 в животе — это серьезно, особенно учитывая тот факт, что пули были бронебойные. Бронежилет пробило словно картон. Они двинулись глубь Десять метров. Двадцать. Здесь света уже не было, поэтому зажгли фонари. «У тебя еще мины есть?» «Да, пара есть. Сейчас оставлю второй подарок». Корсар принялся устанавливать вторую мину. «Эх, жаль все добро, что было в пикапе. Съездили, блин, вооружиться. У нас ведь и так было достаточно оружия. Какого черта меня дернуло?» «Нормально. Много оружия не бывает. А чаще совсем наоборот». Выдохнул побледневший Марк. Его шкала здоровья достигла третьей, но продолжала падать. «Нам нужно было что-то посерьезнее автоматов и винтовок. А здесь есть много чего. Ах, блин, сразу не заметили!» «Пей!» Корсар сунул ему флягу с напитком. «Да не лезет! И вообще, кажется, мне желудок пробило. Все растекается!» «Тихо!» Корсар прислушался. «Они пошли!» Менее чем через 20 секунд раздался гулкий взрыв. Стены тряхнуло. «Подарок доставлен!» — хмыкнул шутник. «Так, теперь они аккуратнее будут. В наглую не попрут». Он положил раненого на пол, все-таки вытащил аптечку и быстро обработал раны. Кровотечение все не останавливалось, а шкала здоровья падала. Теперь она составляла едва четверть от первоначального числа. По озабоченному лицу Корсара Марк догадался, что тот взволнован. «Что? Все плохо? Нормально. Жить будешь. Ага. Недолго и бессмысленно». Попробовал усмехнуться раненый, но закашлялся. «Все, нужно двигаться дальше. Давай, поднимайся!» Они встали и двинулись дальше, но не прошли и 30 метров, как уперлись в тупик. Это была круглая пещера естественного происхождения, в центре которой был колодец. Абсолютно пустой. Сверху, под самым потолком, висела проржавершая насквозь табличка. Но на ней еще можно было различить изображение человека и еще чего-то. «Что это? Понятия не имею!» «Меня больше волнует, что делать дальше». Как раз в этот момент взорвалась вторая мина. Ударила плотная воздушная волна. Снова содрогнулся пол из стены. «Второй подарок сработал», — хмыкнул корсар. «Что-то мне это не нравится. Чего сюда приперлись эти шакалы? Тоже за оружием? Или просто проезжали мимо? Эй, ты чего? Марк?» Зажимая ладонью рану, стоял и внимательно смотрел в колодец. Корсар, отложив пулемет, подошел к нему и тоже заглянул вниз. «Ничего, только темнота». Но внезапно у обоих выскочил системный лог. «Внимание! Скрытое системное задание. Отыскать забытый храм Бастиона, найти и активировать омикрон. Награда 100 тысяч опыта. Особое боевое умение на выбор». Корсар и Марк переглянулись. «Ты тоже прочитал?» «Да, что думаешь?» «Отыскать храм? Он что, внизу?» Корсар с тревогой оглянулся на проход, затем снова взглянул вниз и посветил туда фонарем. «Раз Лок выскочил сейчас, значит, вниз. Так, предлагаю, спускайся ты, а я останусь здесь и прикрою. А ты найди этот омикрон». Устало выдохнул Марк. «Ага, вместе пойдем». Корсар не терпел возражения. «Со мной пойдешь». «Ты в курсе, что я ненавижу тебя?» Выдохнул раненый и все же улыбнулся. «Уговорил». Только наши пулеметы туда не пролезут. Придется оставить тут. У нас у каждого по три пистолета. Как-нибудь разберемся. Тогда пошли. Ну? Из темного прохода раздались торопливые шаги. Корсар скинул пистолет, но сразу же опустил его. Это был механик. Потрепанный, зерошенный, глаза безумные. «Целый?» — спросил он, пытаясь отдышаться. «Я им там кое-что взорвал, но теперь выхода нет». Марк кивнул. «А это что?» – Мех с подозрением указал на колодец. «Нам туда. Ты с нами?» Бывший шакал колебался всего пару секунд. Отшвырнул ПКМ, заглянул вниз, выругался. «Вы серьезно?» «Ага. Тогда вы первый. Как скажешь», – мыкнул Корсар. Они помогли Марку забраться на колодец, просунуть ноги у жерла. А затем Корсар пожелав стать первым, поставил у входа последнюю мину. Туда положил все оставшиеся гранаты и вернул обратно. «Зачем?» «Это чтобы никто за нами вдогонку не прилетел», пояснил он, затем забрался, выдохнул и спрыгнул вниз. Марк, на всякий случай перекрестившись, последовал его примеру. Механик, огласив пещеру нецензурным словом, вошел последним. «Что это было?» спросил подошедший ко входу Гендер. Увидев животное, он очень удивился. «Собака?» «Это не просто собака», пояснил я, потрепав бочку между ушей. «Это друг. Преданный друг и очень сообразительный. Да, бочка?» Собака незамедлительно гавкнула. «А говорить, она тоже умеет?» В проем сунулся воробей. «Нет, иногда это полезно молчать. Чего тебе?» выркнула Мара, глядя на парня. Кажется, тот снова пялился на ее грудь. «Ничего!» Тот скривился и отошел. «Гендарь, одолжишь пару мотоциклов?» Я повернулся к диггеру. «Не вопрос. А зачем?» «Нужно кое-куда сгонять». «Хан!» «Думаешь, в этом есть смысл?» – возразила Белка. «Они бочку не просто так отправили, а потому что другого варианта не было. А если там шакалов человек тридцать? Что мы втроем сделаем?» Я выдохнул. «Да, мы хоть и поднялись по уровню, но не настолько, чтобы выходить втроем против тридцати». «Да о чем я вообще?» «Даже против десяти очень проблемно». Гендарь скривился. «Опять шакалы? Не, я с ними в открытую сталкиваться не хочу». «Мотоциклы дам, но на этом все. Что, ваши где-то повязали?» Я кивнул. «Понимаю». «Хан, давай уже отыщем этот вечный элемент», напомнил Амара, снова взглянув на остатки киба. После получаса удалось расковырять 103-го. Внутри, по тому же принципу, что и лиды в коконах мутантов, оказалась овальная колба, наполненная зеленой жидкостью. Она была очень прочной, легкой и скользкой. «Предмет, вечный элемент, один из семи». Часть устройства кибернетического организма. Накопитель информации. Класс особое. Использованию не подлежит. Ценность неизвестна. Особые свойства неизвестны. Это оно? Задумчиво пробормотал я, обращаясь к системе. Прямого ответа не получил. Зато перед глазами вспыхнул лог с координатами. Очень странными координатами. Чушь какая-то. Выдал свое заключение Вальтер. Такого кластера нет. Если развернуть карту в объемной проекции то получается храм глубоко под землей. Очень глубоко. Может, какая-то заброшенная шахта? А ты в этих краях где-то видишь отвалы породы? Нет, я просто предположил. Может, это и не кластер совсем. Далеко? Двадцать километров. Почти у барьера. Вальтер, помимо радиста, был еще и картографом. Именно поэтому у него были особые навыки работы с картами. А вот боевых умений у него не оказалось. Совсем. Диггер-радист отошел к своим. Зато снова появился Гендарь. «Я не могу парней бросить», — сказал я Белке, затем отошел в сторону. «Задача Бастиона хорошо, но это не главное». «Нет, это как раз главное», — ко мне подошла решительная Маргарет. «А эти трое из любой передряги выберутся». Я задумался, с одной стороны, верно, куда нам соваться. Раз парни сами не смогли разобраться и отправили бочку, значит, ситуация сложная, и вряд ли мы с девчонками разберемся. С другой стороны, быть может, как раз нашей помощи ими не хватает. Но что, если задание Бастиона в данный момент действительно важнее? «Ладно, убедила. Тогда так. Гендарь, мне все равно нужен транспорт. На время, разумеется, с возвратом». Тот пожал плечами. «Сейчас у диггеров никаких срочных задач не было. Но это вовсе не означало, что их интересуют наши проблемы. Бери, не вопрос. Куда собираешься? Нужен ближайший храм Бастиона». Не подумав, пробурчал я. Чего? Какой еще храм? Ай, забей. Руины древние какие-нибудь. Есть что-то подобное на примете? Да, Вальтер упомянул, что это недалеко от барьера. Ну, кажется, есть, но место гиблое. Наши парни туда ни разу не совались. Да и делать там нечего. Обычно в таких руинах обязательно живет какая-нибудь серьезная дрянь, которая очень любит человеческое мясо. «Вот туда и поедем». Я бросил взгляд на свои вещи. Оружия было мало. «И это, гендерь оружие есть посерьезнее?» «Найдем!» Хитро усмехнулся матерый диггер. Кажется, он хотел еще что-то сказать, но в последний момент передумал, а я выпытывать не стал. Уже через 10 минут вечный элемент лежал в моем рюкзаке. Рядом лежал компактный пулемет, на плече висел короткоствольный пистолет-пулемет. В каждом кармане разгрузки лежала граната. Мара подобрала крупнокалиберную винтовку, правда, ее состояние оставляло желать лучшего. А вот Белка меня удивила. Взяла себе пару одноразовых гранатометов РПГ-18, он же Муха. Из транспорта нам выделили квадроцикл и мотоцикл. Конечно, не просто так. Но Гендарь пока не озвучил сумму, хотя я подозревал, что дело совсем не у лидах. Я сел за руль квадроцикла. Хотя не припомню, чтобы раньше на такой технике я где-то ездил. «Сзади меня села белка, ну а Маргарет достался мощный немецкий мотоцикл, хотя внешний вид был так себе». Вальтер наметил маршрут, и мы оперативно выдвинулись. Радист еще просился с нами, но Гендер не отпустил, сославшись на то, что таких спецов у него больше нет. Бочка двинулась своим ходом. Благо теперь способность быстро бегать длилась у нее почти две минуты, а запас энергии позволял использовать ее трижды. Правда, потом эта охотница за тушенкой могла сожрать столько, что не каждый слон осилит». До барьера 18 километров. А дальше? На месте разберемся. Признаюсь, что-то подсказывало мне, что я выбрал правильное решение. Чуйка, что ли? Добрались без приключений. Увязалась группа мутантов 15 уровня, но они быстро отстали. Совсем недавно именно по этому кластеру проходил гон мутантов. Чудовищные твари снесли все, что могли. Деревянные дома, столбы и заборы, машины, кирпичные здания, деревья, трава. Сплошные руины. Выглядело так, будто здесь прокатилась чудовищная мясорубка. А еще дальше вообще все было печально. Помятые исковерканные грузовики, танки без гусениц и с погнутыми пушками, перевернутые и разбитые пикапы, разломанные укрепления, перерытые рвы, спутанная колючая проволока. «Охренеть!» – прошептала Белка, рассматривая в бинокль тот сектор. «Это там и есть барьер?» «Да, около километра осталось. Но нам не туда, а немного южнее». Вальтер обозначил примерную точку. Жаль, точнее, пятисот метров не смог. Храмы бастионы хитро упрятаны и не стоят на виду. Неудивительно, что про них мало кто знает. Да и вообще, что это такое? Вряд ли у кого-то хватило бы ума все там разломать. А вот у меня хватило в прошлом. Я вспомнил аномалию и тот зловещий лес, где мне попалось жуткое плотоядное дерево. Содрогнулся. «Здешний храм, скорее всего, тоже кто-то охраняет». Остановившись на небольшом пригорке, я осмотрел территорию бинокль. Проверил тепловизором. Ничего особенного, несколько заблудившихся мутантов, парочка раненых. Людей не было. Только среди серых холмов на востоке, в причудливом нагромождении камней, вполне мог оказаться какой-нибудь скрытый вход. Как сказал Вальтер, храм находится где-то под землей, причем очень глубоко. «Кажется, нам туда», — я передал бинокль Маргарет. «Думаю, ты прав». Ответила она, осмотрев камни. «Несколько крупных трещин. Ущелье слева. Стоит заглянуть». Быстро и осторожно добрались до холмов. Остановили транспорту камней. Замаскировав его на всякий случай маскировочной сетью. Ну, вдруг кто-то из уцелевших беженцев решит его угнать. Хотя вряд ли здесь мог кто-то выжить. Я двинулся первым, держа перед собой пулемет. И хотя в тесных пространствах с таким оружием ходить очень неудобно, я все-таки взял его... А в голове уже поселилась мысль, что нужно отвыкать от огнестрельного оружия и полностью полагаться только на умение. Мне бы еще пару боевых способностей, и я был бы счастлив. Второй двинулась Мара. Винтовку оставила. С оптикой здесь не вариант. Кто ж знал, что здесь одни камни? Изначально-то она рассчитывала прикрыть огнем издалека, но планы пришлось менять. Последней шла белка, волоча за собой гранатометы. «Пригодятся» пояснила она, когда Маргарет задала наводящий вопрос. «Но не прошли мы и двадцати метров, как позади у входа послышался шум. Тяжелые шаги, какое-то хрипение. Занимать оборону здесь было неудобно, но куда деваться? Черт, что там еще за дерьмо лезет?» прорычал я, держа пулемет наготове «Вряд ли человек». Идентификатора еще не было видно, хотя шаги были буквально за поворотом скалы. «Черт, да что это?» «Хаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Послышался хриплый голос, от которого меня аж передернуло.